Собственно, мы начали играть только просто протеста ради и из упрямства. Тётушка Медди, мистер Бэнгетник и я. Но постепенно это всё стало больше доставлять нам удовольствия. Дедом приподнял одну бровь, казалось, что это произвело на него впечатление. Я могла его понять. Возможно, что ли, дяристы и права, что игра начало всех пороков, продолжила я. Теперь я уже действительно была в своей стихии. Сначала мы играли на лимонные леденцы, Ну, постепенно ставки становились выше. Мой брат на прошлой неделе проиграл все свои карманные деньги. Если бы я, леди Атист об этом узнала. Я наклонилась ещё больше вперёд и глянула Гидеону глубоко в глаза. Только не говори этого Шарлоте, иначе она тут же просексотит. Тогда уж лучше пусть изобретает историю об украденных хронографах. Очень довольная самой собой, я снова села ровно. Гидеон всё ещё смотрел на меня, как будто это произвело на него особое впечатление. Некоторое время он молча разглядывал меня, затем неожиданно протянул руку и погладил мои волосы. И я снова чуть не потеряла самообладание. «Оставь это!» Он действительно пытался всеми способами, паршивец. «Что тебе вообще здесь нужно? Мне не нужна компания». К сожалению, это звучало не так ядовито, как мне хотелось, а скорее несколько жалобно. «Разве тебе не надо быть на пути в таинственной миссии для отбирания у людей крови?» «Ты имеешь в виду операции надутой штаны?» «Вчера вечером?» Он перестал гладить, но зато взял один локом в руку и стал пропускать его сквозь пальцы. «Это сделано. Кровь Элайны Бурклей находится в кронографе». Пару секунд он смотрел мимо меня в пустоту и выглядел печальным. Затем снова взял себя в руки. «Не хватает только упрямой леди Тильни и Люси и Павля». Но так как мы теперь знаем, когда было основное, базисное время о Люси и Пауле, и под каким именем они там жили, то это уже просто формальность. О леди Тильне, кстати, я позабочусь завтра утром. Мне показалось, что у тебя в последнее время появилось сомнение в правильности всего происходящего, сказала я и освободила волосы из его руки, что если Люси и Пауле были правы и круг крови не должен быть завершен. Ты же сам утверждал, что существует такая возможность. Ну, правильно? Но я же не собираюсь выкладывать свои э предположения хранителем под нос. Ты единственный, кому я об этом сказал.